Глава одиннадцатая В субботу на въезде в часть произошло громкое ЧП. Ничего подобного еще не случалось. Погода безнадежно испортилась, с раннего утра хлистал дождь, лил не переставая. Небо потемнело, низкие тучи плыли прямо над головой. Иногда дождь стихал, затем разражался с новой силой. Потоки воды текли по обочинам, затопили водоотводные канавы. Запрет на выезд из части продолжал работать, но желающих и не было. Непогода притушила недовольство. Съежились деревья и кустарники, пропали люди. На КПП под навесом маялся часовой, в брезентовой накидке с капюшоном. Автомат пришлось спрятать под накидку, благодаря чему на спине вырос горб. Похолодало, солдат переминался с ноги на ногу, прятал руки в рукава. Проверки в этот час он мог не опасаться. По трассе к КПП подъехала машина, что-то невзрачное, вроде Жигулей второй модели. Остановилась в метрах в тридцати от Шлагбаума. Дальний свет фар слепил часовому глаза. Из машины проорали что-то оскорбительное в адрес лично этого бойца и всей советской армии в целом. Событие исключительное в Беларуси, где в годы войны погиб каждый четвертый солдат любили. Часовой не реагировал. Машина подъехала ближе, человек, сидящий рядом с водителем, высунул голову. Он продолжал орать матерно, обидно, мол, вертел он на приборе всю вашу долбуную армию, в которой одни чмошники и тому подобное. Националистические традиции были характерны лишь для западных областей, да и от тех очистились еще в сороковые, физически уничтожив белорусских бандеровцев. Но иногда кое-что еще всплывало. Солдат сделал вид, что снимает автомат с плеча, но брань из машины не утихала, наоборот, стала двухголосой. Боец вышел из-под навеса, чтобы шугануть хулиганов, в этот момент грохнул выстрел. Стреляли для отстрастки как-то уж чересчур на поражение, но выглядело все по-настоящему. Часовой отскочил под навес, стал неловко стаскивать автомат, запутался в накидке. Снова прогремели выстрелы, стреляли из берданок, тратя время на перезарядку. Машина медленно отъезжала задним ходом, пуля попала в закрытый шлагбаум, срикошетила, разнесла стекло в караульной будке. Часовой присел на корточке, трясущимися пальцами снял оружие с предохранителя. Распахнулась дверь, выскочила бодрствующая, а за ней и отдыхающая смена. Многие не успели натянуть накидки, бежали рассупоненные, но с автоматами наперевес. За их спинами разорялся начкар. «Рассыпаться! Взять нарушителей! Стрелять в воздух!» Водитель «Жигулей» прибавил скорость, машина пятилась рывками, виляла. Незнакомцы продолжали стрелять. Легковушка притормозила, в трансмиссии что-то хрустнуло. Стрельба оборвалась. Караульные бросились к машине, самозабвенно поля в воздух. Часовой, поколебавшись, присоединился к ним, сбросил накидку, сдернул с плеча автомат. До машины оставалось метров десять, когда она опять пришла в движение, рванула задним ходом. Бойцы бежали за ней с негодующими криками. Начальник караула так и не рискнул отдать команду стрелять на поражение. Все свободные от дежурства караульные бежали по дороге. Никому не пришло в голову, что их просто выманивают. Дождь стоял стеной, видимость была паршивой. Бойцы отдалялись от КПП. Водитель выжил газ, машина сделала вираж, он переключил передачу до упора, вывернул баранку. «Жигули» едва не свалились в водосток, но кое-как удержались на дороге, стали стремительно удаляться. «Огонь по колесам!» — кричал начкар. Солдаты беспорядочно стреляли, разбилось заднее стекло, пули покорежили бампер. То место, где должен крепиться регистрационный знак, его не было. По колесам никто не попал, и не мудрено в таких условиях. «Жигули» улепетывали на полной скорости, водитель сильно рисковал так гнать на скользкой дороге, но, видимо, родился в рубашке. Никто не видел, как в это время со стороны части через шлагбаум проскочил человек, очередное размытое пятно. Он был закутан во что-то влагонепроницаемое, голову закрывал капюшон. На КПП никого не было. Все события происходили дальше. Незнакомец пробежал, пригибаясь несколько метров по дороге, свернул к обочине, присел, чтобы перепрыгнуть через залитый водой водосток. Могло получиться, до густого подлеска оставалось метров десять. В этом лесу, ни колючей проволоки, ни опасной топе, все осталось сзади. Можно двигаться лесом, выйти на дорогу, и весь мир у твоих ног. Но злоумышленнику не повезло. Нога поплыла, и он съехал в канаву. Извернулся, упав на корточки, стал выбираться на ровный участок, используя все четыре конечности. Снова собрался прыгать, но тут его заметили. Начальник караула бежал последним, обернулся по воле случая, засек серое пятно в мутной хмаре. Лейтенант был остроглазый, да, собственно, и не дурак, учился на своих же ошибках. Догадался, что означало это представление, крикнул поставленным голосом «Прекратить стрельбу! Все за мной!» и помчался олимпийскими прыжками обратно по дороге. Незнакомец запаниковал, оружия у него не было, быть схваченным не хотелось. Он понял, что не успеет добраться до леса, выбежал на дорогу и бросился обратно к шлагбауму. «Стоять!» — кричал Ночкар, — «стрелять буду!» И действительно, выхватил пистолет из кобуры и дважды выстрелил в воздух. Но это не впечатлило незнакомца. Согнувшись, он пролез под шлагбаумом, побежал дальше по той же дороге. Он уже находился в части. Когда начкар перебежал КПП, тут тот уже свернул к правой обочине, перепрыгнул через канаву, на этот раз удачно, и метнулся к опушке. Местность была перепахана. Все в воде, в грязи, но страх быть схваченным гнал. Он оступился лишь раз — у самой кромки леса повалился и все же кое-как закатился под кусты. Лейтенант был не рохля, помчался за ним, но нога провалилась, и вместо того, чтобы красиво перелететь канаву, он чуть не утонул в ней. В итоге все же выбрался грязный злой, подобрал выпавший пистолет. Его обгоняли солдаты караула, добежали до леса, нырнули под деревья. Но догнать нарушителя не смогли, у того была протоптана тропа. Солдаты завязли, уперлись в залежи бурелома. Ругался громче всех разводящий сержант, которому так и не удалось отличиться перед дембелем. Злоумышленник ушел, преследовать его не было смысла. Начальник караула побежал на КПП, дозвонился до штаба части. Дежурный по штабу принял сообщение, выслал тревожный наряд навстречу предполагаемому преступнику, но зона поисков оказалась слишком обширной. К жилому городку примыкали гектары леса. Кого искать никто не знал. Пока известие дошло до Кольцова, прошла уйма времени. Михаил находился в квартире, подчиненные должны были дежурить на КПП, но именно в этот час их там не оказалось. Вишневский вернулся в городок, швец еще не заступил, ждался разрешения майора, пока окончится дождь. Ничего подобного никто не ожидал. Время бездарно упустили, незнакомец давно пробрался в городок, вернулся домой, сейчас греет кости и пьет чай с клубничным вареньем. Начальник караула лейтенант Востриков победно рапортовал. «Караул задачу выполнил, нарушителя и счастье не выпустили!» «Один, один», — невесело резюмировал Вишневский. «Преступника не поймали, но и не дали ему уйти». «Товарищ майор, мы на верном пути. Аллилуйя, как говорится!» Крот почуял угрозу и хочет сделать ноги. «Теперь нужно постараться, чтобы он не вырвался». «Каким, интересным образом?» Крот действительно чувствовал удавку на шее, призвал каких-то ребят со стороны, чтобы те отвлекли внимание караула. Ребята постарались, увели караульных, но хвала лейтенанту Вострикову, разглядевшему сквозь туман мутное пятно. Не стоило выяснять, что за ребята были и как с ними связался преступник. От лишних персонажей только голова распухнет. Крот в отчаянии, ему нужно непременно покинуть часть». Пройти через периметр теоретически возможно. Пусть звенит, пока прибегут солдаты, он будет уже далеко. Но куда дальше? Непроходимые чащи, коварные болота. В одиночку он точно завязнет и сгинет. Значит, местность не знает. Тропа самовольщиков на Володарку? Он может не знать о ней. А если и знает, то дело рискованно. На тропе могут ждать и, кстати, ждут. Подспудная мысль не давала покоя. Почему преступник чувствует угрозу? Он один из полутора сотен знает, что к нему подбираются. Если затаиться, могут подбираться годами и потерпят фиаско. Допрашивали только четверых в связи со смертью вдовиной. Он один из этой четверки? Эти люди имели интим с Белой. По идее, они вне подозрений. Нужно искать того, с кем крутила Белла в последнее время. Или подводит теория? Суха, а дерево жизни пышно зеленеет. Что мешает Белли вновь крутить с одним из бывших? И держит она по его требованию это в тайне? Возможно, и не любовная связь, а деловая. Оба имеют с нее барыш? Тема была интересной. Рождался резонный вопрос. Озаботился ли преступник алиби на случай неудачи с прорывом? Он же не был уверен, что добьется своего. Умный человек должен озаботиться. Эта четверка вызывала живой интерес. Их лица в порядке живой очереди вставали перед глазами. Майор Шаховец, майор Хусейнов, подполковник Рубич, полковник Иволгин. Видные самоуверенные члены КПСС, грамотные специалисты в своих областях. Смерть вдовиной их напугала, кто-то боится, что вскроется тайна интима, кому-то как кость в горле причастность к делу об убийстве. Как удобно прикрыть этой боязнью страх быть расстрелянным за измену Родине? Выстрелы в городке не слышали, буйствовала стихия, гуща леса глушила звуки, да и акустика в районе имела причудливый характер. Глухие зоны, например, из городка не слышно, как шумит автобаза, хотя по прямой она почти рядом. А если и слышали выстрелы, то списали на учения, о которых намекало командование части. Дождь к обеду пошел на спад, в воздухе повисла марева. Задача предстояла деликатная, спорная. Рядовые граждане могли помочь, даже в непогоду у людей есть глаза. Работали подчиненные Игнатова, знакомые с местными реалиями. Приказ был недвусмысленный. Фигурантов не нервировать. Проявлять смекалку, привлечь соседей. Субботний день, все дома, на работу не надо, за бортом проливной дождь. Информация стала появляться лишь к вечеру. Все фигуранты были в городке. Шаховец всю первую половину дня просидел дома, якобы. Никто не видел чтобы он уходил, хотя никто и не смотрел. Невеста, с которой он решил связать свою дальнейшую жизнь, в этот день была у себя, возилась по хозяйству и только к вечеру побежала к жениху. Проверить алиби было невозможно, в подъезде с ним никто не сталкивался. В окна соседи видели пробегающие закутанные фигуры, но это мог быть кто угодно. Майор Хусейнов в одиннадцать утра вышел на пробежку, отправился на местный стадион позади ДК. Кольцов не поверил своим ушам, Но нет, все верно. Хусейнов поддерживал форму и всегда в выходные наматывал круги по полю. «Что нам снег, что нам зной?» Ключевое слово всегда. Дождик не помеха, одет как надо, а здоровье столько, что можно с соседями поделиться. Люди видели, как он выбежал в стихию в спортивном костюме, и в нем же вернулся минут через сорок. Вбежал в подъезд, поднялся на свой этаж. Время удивительно совпадало. На стадионе его никто не видел, да там никого и не было. Все необходимое для побега он мог держать в укромном месте, а после неудачной попытки вырваться на свободу спрятал обратно в тайник. Семейство Иволгиных пригласили в гости соседи с первого этажа. Многодетный подполковник Якушев, троюродный брат его супруги, праздновал день рождения. Иволгин сослался на простуду, зачем заражать хороших людей. Остался дома, он и вправду внезапно прихворал, жена с детьми ушли в гости, Отряд не заметил потери бойца. Две семьи хорошо провели время, дети играли в свои игры. Хорошо ли провел время и Волгин, история умалчивает. Но два часа он находился без присмотра. Ничто не мешало ему совершить пробежку до КПП, а потом вернуться несолоно хлебавши. Дмитрий Марьянович Рубич также находился один дома. Супруга с раннего утра убежала в ДК, где появились срочные дела. Вернулась только к обеду. Сильный дождь супругу не смутил, Очевидно, дела были очень срочные. И этот тип практически полдня находился дома и мог делать все, что заблагорассудится. К тому же проживал он на первом этаже, под окнами заросли дикой акации, можно выбраться из окна, если не хочешь светиться в подъезде, а потом вернуться тем же способом. «Потрясающе — Потрясающе! — резюмировал Кольцов. — чего ушли, к тому и вернулись. Хорошо же нам подгадила эта непогода. Как выглядел злоумышленник, караульные не заметили. Ростом выше среднего бесформенный балахон, под которым можно спрятать даже пивной живот. Это ни о чем не говорило. Среди подозреваемых не было ни одного карлика. К вечеру дождь пошел на убыль. Михаил приказал собрать команду опытных солдат и еще раз пройти по следам злоумышленника от места, где он свернул в лес, до выхода к городку. Он наверняка падал, что-то терял, рвал одежду. Да и где он, собственно, вышел из леса? Неудачи продолжали преследовать. Затишье оказалось обманчивым. В шесть часов вечера разразился страшный ливень, продолжался он до темноты, и поиски в лесу вылились в поиски крыши над головой. На утро неожиданный поворот в деле окончательно сбил с толку. Люди Игнатова работали, невзирая на красный день календаря. Стихия ушла на юг Чернобыльской атомной станции, находящейся на территории УССР. С раннего утра светило солнце, дома не сиделось, Михаил нагрянул в штаб. Майор Игнатов склонился над подробной картой местности, что-то мерил циркулем, прикладывал его к огрызку ученической линейки, что-то беззвучно шептал. «Ага», — сказал он вместо приветствия, — «как раз собирался посылать за тобой нарочного. Приходят интересные данные от наших людей из Василевичей. Смотри сюда. Василевичи — это вот здесь». Он ткнул острым циркуля в точку на карте южнее Заречного. Это единственный более-менее значимый населенный пункт к югу от нас. Есть еще деревня Шкварки, но о ней позже. Из Василевичей сообщили о прибытии в поселок трех неизвестных лиц. Это нормально, район частично закрыт, все, что происходит, мы контролируем. Местные органы милиции обязаны сообщать в Речицу, оттуда нам. Телефон выходит испорченный, но работает. Мужчины средних лет одеты по походному с рюкзаками. Прибыли в поселок на машине УАЗ, особо не скрываясь, поставили автомобиль у сельпо на северной околице. Бдительные сельчане сообщили в милицию, но пока те решили, что делать, пока добрались до места, в общем, пришли к закрытой машине. По словам очевидцев, троица прошла пешком краем озера и растворилась в лесу, вот здесь. Игнатов с силой надавил иглой, карта порвалась. Милиционеры дошли до леса, постояли, почесали репы и вернулись в участок. Закона такого нет, чтобы незнакомым лицам не ходить в лес. Но обо всех подобных случаях следует сообщать. Но ребята сообщили. «Кто такие? Для грибников и ягодников вроде рано. Рыбаки ходят с удочками, а у тех только рюкзаки. Да и негде там особо рыбачить. Через час позвонили в шкварки, это вот здесь. Местечко глухое, десять домов» но есть участковый и даже телефон. Местные видели, как троица проследовала мимо шкварок, в деревню не заходили, прикрылись плетнем, и в лес. Участковый прибежал, но ситуация, как в Василевичах, постоял, прождал зря. А теперь смотри, майор, они вошли в лес вот здесь, движутся в северном направлении вполне целеустремленно. Между ними и нами нет ничего, ни деревень, ни санаториев, ни даже речушки завалящей. «Сплошная непроходимая глушь, но при наличии проводника эта глушь становится проходимой». Сообщение из шкварок поступило пятнадцать минут назад. То есть вот этот лесной массив они только начали покорять. «Давай погадаем, куда они идут?» «К нам, черт возьми!» — голос предательски сел. Михаил вонзился взглядом в карту. «Как долго они будут идти?» «Учитывая характер местности, несколько часов, пять-шесть точно не скажу». «Допустим, они идут сюда». Игнатов поднял голову. «Есть мысли зачем?» «Подожди, их приметы кто-нибудь засек?» «Без подробностей. Крепкие мужчины среднего возраста, двое кряжистые, небритые, похожи на местных. Третий тоже недохлый, но какой-то другой. Еще очки носит». «Понятно. Где-то в глубинах мозга начинался нетерпеливый зуд». «Мысли такие. Идут к нам больше некуда. На территорию части не полезут. Неполные же идиоты». Станут бельмом на глазу и быстро спалятся. Идут к нашему кроту. Встретятся у периметра. Первый вариант — что-то заберут, и мы даже догадываемся, что. Второй — выведут крота на большую землю. Сам он не справится, а терять ценного агента иностранцам не хочется. Склоняюсь ко второму варианту. Он, кстати, сочетается с первым. Крот будет не пустой. Вчера на КПП он тоже был не пустой, но пришлось вернуться с секретными материалами. «Устроим засаду изнутри?» — предложил Игнатов. «Плохая идея», — возразил Михаил. «Периметр протяженный, мы не знаем, где они пойдут. Не так уж много сил в нашем распоряжении. Эх, проследить бы за ними, да так, чтобы не заметили. Есть идея, Виктор Петрович. Довести до периметра и одним ударом убить двух зайцев. Возьмем и крота, и этих ребят с поличным». За двумя зайцами погонишься, — начал было Игнатов. — Давай без народных мудростей, — отрезал Кольцов. — Другого выхода нет. Не сидеть же в неведении. Подожди, Игнатов снова склонился над картой и задумался. Какой-то конкретной тропы на их пути нет, места нехоженные. Но есть заимка, заброшенная сторожка лесника, так сказать. Примерно в двух километрах от части. К ней точно есть тропа. Вот отсюда, с запада, по крайней мере, была когда несколько лет назад мы участвовали в учениях. Сторожка, нежилая тропа быльем поросла, но, думаю, можно пройти. Допускаем, что очкарика ведут знатоки здешних мест. Про сторожку они знают. Им потребуется отдых перед последним рывком. В сыром лесу особо не поваляешься. Понял твою мысль, Петрович. Соображай быстрее. Сколько нужно времени этой троице, чтобы дойти до сторожки? И сколько времени нужно нам, если выступим через полчаса? «Мы прибудем раньше, если постараемся». Игнатов до боли кусал губы. «Эти трое быстро идти не могут, они уже устали, ползут как черепахи. Да и куда им спешить? Если мы домчимся на машине до Павловки, возьмем с собой знающего местного следопыта, сопли жевать не будем, имеем все шансы их опередить». «Так чего же мы сидим?» Это был впечатляющий марш-бросок. Обстановка менялась стремительно. Студенческая штормовка из плотной дерюги, резиновые сапоги с высокими голенищами, ясное видение цели. Сомнения остались за бортом. Троица шагает именно в часть. Михаил Тряса вместе со всеми в грузовом Урале заставлял себя успокоиться. Могло не срастись, но попытка не пытка. Он сидел в глубине затянутого тентом кузова, перед глазами покачивались равнодушные лица солдат. Отобрали четверых старослужащих, степенных, неспешных, но опытных и способных при необходимости показать Кузькину мать. У заднего борта сидели плечистые белобрысые и майор Игнатов, решившие размять старые кости. От большого числа людей Кольцов отказался, незачем толкаться в лесу. Швец и Вишневский получили не менее ответственное задание — следить за фигурантами внутри части. Как только кто-то из них начнет выдвижение к периметру, все станет ясно, задача упроститься. Машина неслась на полной скорости, не доезжая до речицы, съехала с дороги и началась трясучка по разбитой грунтовке. Мелькали деревья, проплыл неказистый пруд, потянулись разбитые амбары, крыши исп, покрытые соломой. Прохромала пожилая женщина, помахала костлявой рукой сержанту. Тот не остался в долгу, тоже помахал. Деревушка была крохотной, несколько дворов. Водитель сделал остановку, перевалился через задний борт Игнатов. Солдаты зашевелились. Курим, товарищ майор», — поинтересовался крепыш, вздвинутый на затылок пилотки. Кольцов пожал плечами, он давно перестал ориентироваться. «Успеете обкуриться», — буркнул сержант, — «идут уже». Такое ощущение, что местный следопыт их ждал. Игнатов подсадил пожилого морщинистого мужика в расстегнутой фуфайке. Тот посмотрел на воинство с любопытством, втиснулся на свободное место. Запрыгнул Игнатов, тронулись. — Что, дядя, партизанил поди в этих лесах? — спросил осанистый ефрейтор со щеточкой усов под носом. — Партизанил, сынок! — крякнул дед. — Мы, фрицев, в этих лесах штабелями укладывали. Заимка так, который которой вы идёте, несколько раз из рук в руки переходила. — Так вот откуда анекдот про старожку лесника! — засмеялся боец. — А что, мужики, где-то лев царь природы, а у нас лесник! Посмеяться не дали, началась тряска. Пассажиры вцепились в выступающие части кузова, стало не до смеха. «Товарищи майоры, может, лучше пешком?» — простонал отбивший мягкое место ефрейтор. «Воздухом подышим, хоть живы и останемся. А то брательники в Куйбышеве со смеха подавятся, когда узнают, о чего я в армии помер». Игнатов снисходительно помалкивал, прятал усмешку. С дедами все понятно, им бы до осеннего приказа дожить и по домам, с чувством выполненного священного долга. Тряслись минут десять, фронтовой проселок уперся в осиновую чащу, дальше проехать было невозможно». «К машине», — бросил Игнатов, — «встроится для инструктажа». Постановка задачи прошла быстро. Бойцы соображали, как надо, схватывали на лету. Потом поперлись через лес, словно нож вошел в растаявшее масло. Впереди семенил проводник, чересчур проворный для своих лет, хотя и отдувался часто. Улыбка цвела на морщинистом лице, попал в родную стихию. Подкатился градом, Михаил старался не отставать, смотрел на широкую солдатскую спину. Боец иногда озирался, снисходительно поглядывал, мол, полезно для этих москвичей. Группа углублялась в лес, перебиралась через упавшие деревья, несколько раз спускалась в враги, пересекла журчащий ручей. Дальше заросли уплотнялись, приходилось пробиваться, как через джунгли. — Что, Сергеич, многое изменилось в этих лесах за сорок-то лет, а? — спрашивал запыхавшийся Игнатов. — Люди изменились, — бурчал в ответ проводник. — А больше ничего. Скоро придем, будьте наготове. В извилистой лощине сделали привал. Сидели на коленях, приводили в порядок дыхательную систему. «Там заимка», — показал пальцем вспотевший Сергеич. «Метров полтораста, не больше. А в этом овраге мы, помню, фрицев ждали. Их один подонок должен был к сторожке вывести, чтобы нам дорогу отрезать. Но мы их раскусили. Положили человек восемь и этого подонка вместе с ними. Остальные отступили вон туда. Да, нечаянно в болоте утопли. Оно такое». Вроде полянки, цветочки, и не поймешь, что это болото. — Сергеич, а ну-ка поподробнее, — насторожился сержант. — А то кто тебя знает. Вспомнишь сейчас свою боевую молодость, заведешь, как Сусанин. — Ладно, хватит болтать, — перебил Кольцов. Глянул на часы. Время вроде терпело. Дальше только ползком. Подбираемся на пятьдесят метров, ждем, не встаем. Без команды не шевелиться. Придут трое, надеюсь, без оружия. Брать в крайнем случае только если засекут. Если нет, тихо сопровождаем. Нет бестолковых? — Никак нет, товарищ майор, — отозвался сержант. — Мы толковые, задачу поняли. Разрешите выполнять? Проводника поблагодарили, пожелали всяческих благ и отправили домой. Мужик обиделся, побрел, озираясь. Ползли по парам, стараясь не шуметь, не тревожить лес. Земля была сырая, солдаты кряхтели, глухо выражались. Лес на этом участке сильно сгустился. Ветки осин, усыпанные листьями, закрывали обзор. «Окапываемся!» — пошутил кто-то. Старушка, полуразвалившаяся бревенчатая сараюшка с выбитыми стеклами, находилась на сухом пригорке. У дома навес, что-то вроде лавочки. Бурьян активно прорастал сквозь половицы крыльца. Дверь, сбитая из горбыля, была закрыта, но заметно перекошена. Старушка не подавала признаков жизни. Михаил уселся за деревом, засунул под себя ветки, чтобы не холодило от земли. Подполковник Игнатов, перепачканный мхом, примостился рядом. Несколько минут пребывали в молчании, всматривались. Бойцы рассредоточились по кругу, тоже затихли. Ну, и как оно в поле, Виктор Петрович? Михаил покосился на соседа. Тебе такой же вопрос, Михаил Андреевич? Сидишь в своей столице в кабинетах, если куда и выходишь, то только на проспект. Наслаждаешься, поди, близостью к природе. Не то слово, Виктор Петрович, просто весь вывалился в этой вашей природе. Все отлично, будем ждать. Не могла наша троица уже пройти. Не думаю, они же не реактивные. Другой дорогой теоретически могли воспользоваться, вот тогда будет весело, но тоже сомневаюсь. Бывалый люд осведомлен про эту сторожку. Она удобно расположена, зачем проходить мимо. Так что набираемся терпения, ждем. Ждали долго, какие только мысли в голову не приходили. Оживали комары, мерзко звенели, впивались в кожу. Муравьи и прочие букашки не проползали мимо. Оставалось ухмыляться. Увидела бы его в таком виде жена, схватилась бы за голову. И куда подевалось его фирменное чистоплюйство? Медленно текли минуты, лезли предательские мысли, может, вправду уже прошли, а Игнатов ошибся в своих расчетах. Отправились в другую сторону — И вообще эти люди не имеют отношения к кроту? Или засекли посторонних вблизи сторожки, решили не искушать судьбу, повернули обратно? Дрогнули ветки лищины справа по курсу. Вышел плотный мужчина в штормовке, обвел пространство тяжелым взглядом. Не выявил ничего подозрительного, двинулся к избушке. Снова отогнулись ветки, показался второй, повыше, жилистый, но из той же породы. Поводил глазами, пристроился за товарищем. Эти двое не казались уставшими, с третьим было сложнее. Мужчина лет сорока, с вытянутым холёным лицом, в очках с резинкой, охватывающий затылок, что смотрелось карикатурно. Он был неплохо сбит, но сильно умотался. Всё происходящее было не его видом спорта. Штормовка расстегнута, на плече болтался полупустой рюкзачок. Он еле тащился на подгибающихся ногах. Первые двое подошли к сторожке, насмешливо посмотрели на третьего. Но от комментариев воздержались. Очкарик вошел в строение, там что-то заскрипело, раздался душераздирающий стон. Похоже, рухнул на первую уже попавшуюся горизонталь. Остальные в сторожку не заходили. Один заглянул внутрь, обернулся к товарищу, бросил что-то насмешливое. Ухмыляясь, они присели на подобие лавочки под навесом, достали сигареты без фильтра. «Иностранец, что ли?» — зачарованно прошептал Игнатов. «Ну, тот, четырехглазый. Рожа уж совсем не наша». «А что тебя удивляет? К объекту вроде вашего иностранцы липнут, как мухи к сахару. Просто обычно их не видно, а сегодня нам представилась счастливая возможность». «Да уж, счастье полное штаны. Может, возьмем их? Чего ждать?» «Не узнаю тебя, Виктор Петрович. Где твоя рассудительность?» «Долго терпели, потерпим еще...» Доведем их до периметра, посмотрим, что будут делать. Не срастется, возьмем. — Ладно, — проворчал Игнатов, — мы люди советские и не такое выдерживали. Будем ждать до вечера, пока очкарик выспится. А то притомился, бедняга, через чащу топать. — Не психуй, Петрович, долго не проваляется. А уснет, свои поднимут. Им еще назад возвращаться, не могут не понимать. Двое на лавочке докурили, тоже немного вздремнули. В рядах залегших военнослужащих назревал глухой ропот. Рослый вздрогнул, посмотрел на часы. Оба засобирались. Крепыш распахнул дверь, что-то бросил внутрь. Его послали на чистом королевском, в котором товарищ был не бельмяса, иначе бы обиделся. Появился заспанный очкарик, потянулся, размял кости. Чувство долго звало в дорогу. Колонна из трех человек снова втянулась в лес. Михаил выжидал, пока затихнет хруст веток. Прошла минута. Майор привстал. Взгляды подчиненных устремились на него. — Сержант, двух самых ловких отправляй вперед. Пусть висят на хвосте, но не приближаются. Чуть что, давайте знак. — Ясно, товарищ майор. Рядовой Бобров, Ефрейтор Латышевский. Уяснили задачу? — Выполнять. Это были непростые минуты. Подкатился градом. Пятеро передвигались по пересеченной местности с черепашьей скоростью, аккуратно перебирались через препятствия. Двое ушли в авангард. Каждый шаг приходилось выверять, чтобы ничего не хрустнуло, Не выстрелила ветка из-под ноги. В таком режиме двигались не меньше часа. Ползли, как тяжелораненые. Сержант Рябинин перемещался, как цапля, задирая ноги. Остальные старались ступать след вслед за ним. Справа в просвете что-то блеснуло. Еще одна коварная топь, замаскированная под полянку. Внезапно встали. Прямо по курсу появился ефрейтор Латышевский. Прижал палец к губам. Стал яростно сигнализировать, что впереди что-то происходит. Утешествие подходило к концу. Впереди был периметр, колючая проволока, натянутая между бетонными столбиками датчики, встроенные в электрическую цепь. С обратной стороны тянулась дорожка. По ней периодически проходили часовые, ею пользовались ремонтники, обслуживающие периметр. Током колючая проволока не била, век гуманности на дворе, но шум при прорыве учинялся знатный, особенно громко звенело в караульном помещении. Солдаты попрятались за деревьями и бугорками, охватили место действия с трех сторон. За деревьями в нескольких метрах от периметра копошились люди. Ограждения тянули по сравнительно открытым участкам, спиливали ветки деревьев, чтобы случайно не замкнула провода. И все же ложных срабатываний хватало. В тревожные группы набирали физически крепких парней, умеющих хорошо бегать. Разглядеть, что там происходит, пока не удавалось. Кольцо сжималось, подползали все ближе. За колючей проволокой проходил открытый участок, дальше начинались дебри. Жилой городок был дальше, примерно в километре. Приглушенно говорили люди. Двое стянули рюкзаки, сидели на корточках, что-то раскладывали. Очкастый находился в сторонке, отдыхал. Стащил с головы кепку, достал платок, промокнул крупную залысину, разделяющую пополам короткий волосяной покров. Потом подошел к колючей проволоке, но браться за нее не стал. Всматривался. Потом тоже присел на корточки. Такое ощущение, будто он с кем-то разговаривал. Не помогла охваленная дедовская подготовка. Хрустнула ветка под коленом старослужащего. Это громко, недвусмысленно. Глухо выругался сержант Рябинин. Какого хрена? Виновник повалился в траву, застыл в ужасе, вращая глазами. Вдруг пронесет? Не пронесло. Вскочили мужики, сидевшие на корточках, стали озираться вокруг. Отшатнулся от колючки очкарик, застыл, стал медленно поворачиваться. Разбойничий свист огласил участок леса. Сигнал тревоги. Дрогнули кусты на обратной стороне ограждения. Там действительно кто-то был. Застонал в отчаянии Игнатов, треснул кулаком по стволу осины. Острое разочарование впилось в горло. «Не с места!» — проорал Кольцов. «Вы окружены!» Солдаты поднялись, двинулись вперед. Мужики заметались, рослый и кряжистый. Участники группы захвата перешли на бег. Мотюкнулся ефрейтор Латышевский, ногу защемило в скрещенных корягах, повалился в груду бурелома. Но остальные шли, замыкая полукруг. Смертельно побледнел щетинистый рослый тип, метнулся вдоль колючки. Сержант подставил ногу, мужик споткнулся, покатился кубарем. Но быстро вскочил, вскинул руки со скрюченными пальцами, словно собрался расцарапать сержанту лицо, оскалился. Удар прикладом пришелся в челюсть, не из тех, что сокрушают кость, но чувствительный. Злоумышленник схватился за поврежденное место, рухнул на колени. Тут же над ним оказались двое с автоматами. Кряжистый бросился в обратную сторону. На пути оказался Игнатов, решил размяться. Мужик отбросил его, словно несущийся КАМАЗ, маленькую легковушку. И все же майор схватил его за ногу. Субъект поехал юзом, запутались ноги. Злость кипела в груди. Михаил метнулся на перерез, врезал лазутчику в глаз. Тот отшатнулся, ударился о бетонный столбик, скрипя зубами, сполз на землю. Подбежали двое, схватили его за шиворот, подняли пинками. — Виктор Петрович, ты в порядке? — крикнул Кольцов. — Да ладно, подумаешь, упал! — сконфуженно буркнул Игнатов, ворочаясь в траве. — Что-то староват, я становлюсь для этого дела. — В спортзал ходи! — оскалился Михаил. — А чуть зима, сразу на лыжи! — Больше никто не сопротивлялся. Нарушителей бросили на землю, скрутили руки ремнями. Они злобно пыхтели, отворачивались. Очкарик смирно стоял, удивленно хлопал глазами. Он робко улыбался, держал руки на виду. Бить иностранца кольцов не стал. Тот не выказывал враждебных намерений. Поколебался, поднял руки, мол, сдаюсь. «Послушайте, мне очень жаль», — забормотал он с акцентом. «Я не понимаю, что происходит. Очевидно, мы заблудились. Уверяю вас, это досадное недоразумение». «Разумеется», — кивнул Кольцов. «Мы так и подумали. Представьтесь, пожалуйста, документы предъявите, если имеются». «Да-да, конечно». Содержанный был сама любезность. Он судорожно полез в карман, стал вытаскивать бумаги, заграничный паспорт. «Мое имя Томас Беллингтон. Я американец, работаю в консульстве Соединенных Штатов, расположенном в городе Минске. Мы не сделали ничего плохого, мы просто немного заблудились. Шли по лесу, и вдруг такое». «Запретная зона, о чем вы, понятно, не знали», — кивнул Михаил. «Можно выслушать вашу версию событий, мистер Беллингтон, или мне самому рассказать?» «Вы с друзьями решили съездить отдохнуть, скажем, на рыбалку. Ближе Гомельской области ничего не нашлось, но ладно. Оставили в Василевичах машину, дальше пошли пешком, видимо, искали подходящую речушку, но так и не нашли, потеряли полдня, уперлись в колючую пролоку, очень расстроились». Да, — Да-да, именно так все и было, — обрадовался иностранец. — Мы уже хотели возвращаться. — Послушайте, а вы кто? — Комитет государственной безопасности СССР, майор Кольцов. — Ох, как нехорошо, — зацокал языком Беллингтон. — Нам так жаль, мы дико извиняемся. Но мы действительно не сделали ничего противозаконного. Разве мы не можем ходить по лесам? — Да просто не успели, суки, — процедил Игнатов. — Да это ему в рожу, майор, хоть душу отведем. — Пожалуйста, не надо бить, — испугался иностранец. «Я гражданин другой страны, дипломат, и не сделал ничего криминального». Он вел себя чертовски умно, не хамил, не грубил, не грозил сокрушающими санкциями в адрес советского правительства, был подчеркнуто доброжелателен, готовый осознать свои ошибки. Ирония и злорадство в его словах практически не звучали. Господин уверенно играл в дурачка. Все было ясно, как божий день, и Беллингтон прекрасно понимал, что майору все ясно, но правила игры никто не отменял. С тихим ужасом Кольцов начал осознавать, что снова упирается в тупик. Беллингтон что-то вкрадчиво бормотал, кривился Игнатов, угрюмо молчали солдаты. Переминался с покаянным видом виновник несчастья, плечистый рядовой с курносым носом, прятал глаза. — Мухин, какого хрена? — процедился сержант. — Ясно было сказано, ползти бесшумно. — Да черт его знает, Серега, как это вышло, — оправдывался боец. Вроде не шумел, ума не приложу, откуда эта хворостина взялась. — Ну все же нормально, а? — он заискивающе посмотрел в глаза Кольцову. — Взяли же супостатов, что еще надо? — А в самом деле, товарищ майор, взяли же? — начал заступаться за земляка сержант. — Вот они, как живые, никуда не денутся. Мухин, конечно, получит, но такое ведь с каждым может случиться. Михаил раздраженно отмахнулся, отошел к колючке и вынул рацию. Расстояние до городка было символическим. Швец отозвался, голос звучал чисто. «Крот был здесь», — глухо произнес Кольцов. «Еще минуту назад он был здесь, а теперь сбежал. Вы засекли его?» «Где здесь, товарищ майор?» — не понял сотрудник. «Где вы находитесь?» «Мы уже обегали весь городок и прочесали всю зону. Эта колючка тянется на много километров. Где вы?» Все было ясно. Снова жирная фиаско. Усилилось желание врезать кулаком промеж американских очков. Беллингтон был в своем амплуа, смотрел чуть ли не с преданностью дворняшки, хлопал глазами. Игнатов высыпал на землю содержимое рюкзака. Там действительно были снасти, намотанные на деревяшку, лески с крючками и грузилами. В жестяной банке, поплавки, запасные крючки, пара блесен. Содержимое второго рюкзака было интереснее. резинотканые перчатки, электромонтажника, кусачки с изолированными рукоятками, мотки проволоки, короткая саперная лопатка. Все для того, чтобы сделать брешь в ограждении и по возможности не поднять тревогу. «Что это, мистер Беллингтон?» — спросил Кольцов. Иностранец с искренним недоумением пожал плечами. «Не знаю, честное слово, не знаю. Это не мой рюкзак». «А, одного из ваших друзей». «Понятно», — Михаил глянул на связанных мужчин. Те молчали, угрюмо зыркали по сторонам, в принципе, тоже вели себя правильно. Хотя большого интеллекта в их усколобых физиономиях не читалось. «О, не скажу, что это мои друзья», — поспешил внести поправку Беллингтон. «Просто эти господа любезно согласились составить мне компанию». Послужить проводниками, так сказать. Они сказали, что знают несколько чудесных мест, где можно провести время поймать много рыбы. И я не имею ни малейшего представления, что лежит у них в рюкзаках, хотя, по моему мнению, это всего лишь безобидный инструмент. «Убегали-то зачем?» — проворчал Игнатов. «Вы же ни в чем не виноваты». «Я убегал», — изумился Беллингтон, и глаза его за стеклами очков превратились в пятикопеечные монеты. «Позвольте, разве я убегал?» «Я законопослушный человек» а мои товарищи просто испугались, да, вы бы тоже испугались, когда на вас наставляют автоматы».